Сорок четыре. «Щит! Мьерда! Шайзе! Зарба, Мэрде!» «Дерьмо!» Английский, испанский, немецкий, арабский, французский. Стилс изо всех сил плыл вперед сквозь норовящий раздавить его океан, таща за собой почти три тонны взрывчатки, четыре тюка на одной веревке. Охренительно тяжёлые, и в воде кислорода мало, так, как никогда в его жизни не бывало. Жабры интенсивно прокачивали воду, однако его генетически сверхвысокий гемоглобин хернёй страдал, вместо того, чтобы выцарапывать из этой воды необходимый кислород. Он мог плыть медленнее, но тогда он выбьется из графика, и эти хреновины его догонят. Три беспилотные подлодки, сделанные для глубоких погружений, быстроходные, были в двух километрах позади него, звеня сонарами так, будто хотели устроить групповуху, даже не собираясь предварительно угостить его ужином. В его пользу только то, что он сам, и тюки со взрывчаткой плохо отражают звуковые волны сонаров. Рыхлые объекты дают плохое изображение. Должно быть, подлодки весь отель перепугали. Сколь бы ни были толстые стёкла окон отеля, они туго натянуты, будто барабанные перепонки, так что каждый импульс сонара должен отдаваться в роскошных номерах отеля на 2 километра вверх и вниз по всему Гранд-Крестону. Однако беспилотники звенели сонарами непрерывно, так что даже из неясных отражений можно было составить картину. Очень громкую картину. Стилл сплыл вверх, успокаивая свои мысли и своё судорожное дыхание, концентрируясь на магнитном поле Оллера и выстраивая курс к первой точке. Точки не он выбирал. Это не его работа. Он не подходящий громилы для этого выпендрежного квантового жополиза. Мозговой центр знал, какие точки ему нужны. У Стилза была задача, которую мог выполнить только он. Доставить нужный груз точно в нужное место, под давлением в тысячу атмосфер в бедном на кислород океане, миновав системы защиты кукол, какие бы ни придумали эти мелкие чокнутые придурки. Три беспилотника пошли вверх, всю дорогу звеня сонарами. Стонали грибные винты, приближаясь к нему. Они быстрее, и всё потому, что ему приходится этот дерьмо волочь. Стил стал сильнее изгибаться всем телом, немного увеличил скорость, но его резервы быстро кончались. Наверху нависала темная стена льда, от которой эхом отражались импульсы сонаров. Обогнув один из выступов бухты Блэкмора, стил оказался поблизости от одного из микрогосударств кукол. Его отделял от них всего лишь километр льда. Стил снесся вдоль ледяной стены, издавая тихие низкие звуки и прислушиваясь к изменениям в эхе, выискивая место, где получше закрепить взрывчатку, а еще приходилось прислушиваться к ощущениям электрического и магнитного полей, определяя место маркера. Долбанные беспилотники нагоняли. Стил застановился и взял в руки промышленный ручной лазер. Взвесь вокруг засветилась жёлтым. Он вырезал в льду цилиндрический канал в несколько сантиметров глубиной. Убрал лазер обратно в мешок и достал один из маркеров, который дал ему Белизариус. Что-то вроде приемника дальнего действия, который должен будет передать сигнал на взрыватель. Маркер четко встал в вырезанный им канал. Потом он достал сморщенный пластиковый мешочек с обезвоженными кристаллами. От высокого давления кристаллы обжало так, будто это была вакуумная упаковка. Воткнув мешочек в дыру, он проткнул его жалом отвертки. Вода смешалась с дегидрированными кристаллами, произошла мгновенная химическая реакция, эндотермическая, и вырезанный канал тут же заполнился свежезастывшим льдом. Один маркер на месте. Под лодки кукол звенели сонарами, приближаясь. Он метнулся прочь в сторону и на пару сотен метров вверх, и наконец нашел, что искал: большое круглое углубление в льду, промытое бурлящими переменчивыми течениями. Пещера, достаточно большая, чтобы ему там укрыться. Отцепив от каната первый тюк со взрывчаткой, он сунул его в дыру, а потом спешно достал упаковку кристаллов и прилепил по краям дыры. Проткнул. «Образовавшийся лед не удержит мешок со взрывчаткой навсегда, но, по крайней мере, на несколько дней хватит, а это все, что им надо». И, наконец, он вытащил из мешка детонатор с двумя штырями и воткнул его в замерзающее желе взрывчатки. Звуки сонаров приближались, а ему еще три мешка осталось. Он снова ринулся прочь, таща за собой дурацкие мешки с экспериментальной взрывчаткой, и изо всех сил загребая хвостом, судорожно прокачивая воду жабрами. Тупые беспилотники, по всей видимости, уже определили его позицию. Надо дать им причину не подплывать сюда. Он достал из мешка детонатор и отвертку и широко развел руки в стороны. Следующий импульс сонара отразился от двух твердых объектов. Предметы небольшие, но звук отражают куда сильнее, чем лед, и по ним легче определить скорость и курс. Стилз убрал инструменты обратно в мешок и сменил направление. Импульсы сонаров тоже сменили направление и интенсивность. Эти долбаки теперь совсем взбесились.